Глава первая. Сломанный дар. Каждое воскресенье уютный пункт связи превращался в военный штаб. В дом валивалась толпа суетливых, нервных незнакомцев, даже воздух делался другим. Тяжелым, гнетущим и словно задымленным. Напряжение, сконцентрированное в нем, ощущалось легкими кожей, каждым нервом. До этой поры я не представляла масштабов организации сопротивления руководимой Артуром. Оказывается, её филиалы имелись и во Франции, и в Индии, и в Румынии, и в Англии. Мой интриган Крёстный Седавасом пауком выседал в центре паутины, то и дело дёргая за ниточки. Все ценные сведения стекались сюда, в нашу столовую. Мне снова вспомнилась нафаршированная техникой пещера Арканов. Надо предложить Джулии хоть пару камер повесить, для приличия а то стыдно как-то перед злодеями заседать за кособоким столом. Я тоже старалась быть полезной. Миротворцы, может и не были посвящены в тайные мотивы Артура, но я-то знала, что все эти собрания в интересах моей крови, головы и прочих конечностей. Так что я занялась аптечкой. Забила её до отрезка полок полезными снадобиями, составила подробные инструкции по применению. Увидев мой бесценный вклад, крёстный одобрительно кивнул и предложил заняться более полезным делом. Но вот, опять он за своё. До важных собраний нас с Джен не допускали. Зато мне выделили официальную и в некотором роде миротворческую должность. Каждое воскресенье я должна была снабжать ароматным кофе всю эту гоп-компанию. Рыжая бестия однажды пошутила, что мои бытовые сверхспособности рано или поздно будут востребованы. Убить мало эту горе прорицательницу Сварить в ароматные жижи и подать гостям. У кого угодно возникнут кровожадные мысли. Если ему придётся молоть четвёртую партию кофейных зёрен в ручной доисторической мельницы. В турке получалось сварить лишь три порции. Так что едва я успевала осчастливить последнего заседающего, как первые требовали добавку. Стоило ли сбегать из плена, чтобы тут же попасть в бытовое рабство? К моменту, когда миротворцы наконец начали покидать столовую и сбрасывать в раковину пустые чашки, у меня крутило запястье и немели пальцы. Нет, судьба решительно надо мной издевается. Я, конечно, хочу выжить, но не такой же ценой. И главное, разбежались все, будто так и надо, а посуду помыть? Нет, я сейчас пойду в столовую, выловлю зазевавшихся воинов и метлой погоню их к раковине. Будут знать аристократы, понимаете ли, первокровные. С грязной чашкой на я решительно подошла к столовой, да так и замерла. Там шёл напряжённый разговор полушёпотом, изредка переходящим в громоподобные вскрики. Карпов снова спорил с крёстным. В последние дни между ними будто огромная дикая кошка пробежала. Не удивлюсь, если соблизубая. Это не может продолжаться вечно, Артур. Не заставляй людей чувствовать себя идиотами. Никто, кроме тебя, не жалуется. Так о каких людях речь? Эти твои интриги, тайны, недоговоры. Когда-нибудь ты посмотришь на всё это с высоты опыта и прожитых лет и поймёшь, что иначе я поступить не мог. Кто, Анна? Вон Демон и задал главный вопрос, который и мне самой ночами не давал покоя. Эта информация слишком тяжкое бремя даже для меня, и я не хочу никого им отягощать. Ты не знаешь, что стоит на кону, и хорошо. "Вадушевлённо заверил Артур. Это моё решение, и только я несу за него ответственность. Иногда знания опасны." Их нельзя доверять толпе. Зачем Белинда это сделала? Она заблудилась в доводах разума и вышла неверной тропой. Но некоторые могут решить, что она была права. Думаешь, я оправдаю её поступок, если буду знать чуть больше? возмутился демон, переходя на громовой тембр. Нет, Андрей, я боюсь. Внезапно настала такая давящая тишина, что у меня от неё заложило уши. На секунду подумала, что беседующие накрылись куполом глухоты. Но нет. Оказалось, что просто напряжённо замолчали. Оба. С каких пор я потерял твоё доверие? оскорблённо разорвал затянувшуюся паузу Карпов. Наоборот, Андрей, ты лучший из нас, сдержанно шуршал голос Крёсного лучшие во всём сопротивлении и не только как маг, но и как преданные делу воин. Ты знаешь, на что способны арканы и куда заводят эксперименты с тёмной материей. Так в чём же дело? Боюсь, узнав тайну Анны, ты захочешь повторить подвиг Белинды и не сомневаюсь, что тебе удастся. Что? Убить девчонку. Именно так. Руки задрожали, и недомытая чашка с тонким звоном стукнулась из стекло серванта. Крестный что же полагал, что тайна, унесённая с собой Белиндой, запечатанная в теле Аманды и ревностно хранимая Артуром, так вот, эта великая тайна столь ужасна, что Андрей решит меня прикончить. Ты спятил. Карпов вылетел из столовой и смерил меня затравленным взглядом. Лицо, что белая скатерть, даже беспокойно проступившие желваки и соединённые в линию брови не разгоняли кровь. Я растерянно кивнула и пожала плечами. Да, слышала. Да, крёстный точно спятил, полностью согласна. Демон отвёл глаза, чёрным вороном выпорхнул из кухни и, судя по оглушительному дребезгу в входной двери, вышел из дома. Обычно профессор телепортировался с места, обходя пороги стороной. Но тут видно не удержался от театрального жеста. Впрочем, через пару минут он вернулся и снова влетел в столовую. Я расшифровал рукопись, что ты давал? Холодно, будто и не психовал тут вовсе, проговорил Карпов. Ни одним из ингредиентов не значится кровь, ничья, Артур. Ни невинной девы, ни тепличного растения, ни упрямой димоницы в красной юбке. Вот про Диманицу даже обидно, правда, совсем чуть-чуть. Зато я нашёл тот ритуал, о котором ты так беспокоился. Запечатывающий магию на века. Так вот, это оказалось зелье. Да, ингредиенты редкие, достать сложно, но возможно. Вот только один момент. Жертва должна выпить его добровольно, искренне желая расстаться с активированной силой. И какие выводы И я снова навострила уши. Если Арчибальд это знал, ума не приложу. Зачем он вообще охотился за книгой? В описании ритуала отдельно помечено, что зелье конфликтуется с морой, гасится ей. Стало быть, под внушением заставить человека отказаться от дара тоже не получится. Есть и другие способы внушать. Тебе ли не знать? Подобных мне не осталось, Артур. Уверен, А вот до меня дошли слухи, что Арчибальд придумал, как решить эту проблему. Загадочным тоном провозгласил крестный. Ладно, расскажу тебе сказку, мальчик. Андрей яростно фыркнул, но молчал. Арчи сетал десятинов чем-то вроде болезни. Опасная магическая мутация. Может, даже заразная. И уж точно передающаяся потомству. Он вывел теорию, что именно из-за тесного хм, общения с дистинами первокровные стали терять свои дары. Что делать с вирусом, с бактерией, правильно лечить. Лавет не верил в избранность судьбой, наоборот, считал, что избавив землю от скверны, мы получим прощение и благословение от самой природы. Он совершенно помешался на этой идее запечатать дистинкцию магию, навсегда избавить волшебный мир от чёрной крови. Тронувшийся умом старик искренне верил, что тогда самородки перестанут обучаться в академиях, вторгаться в волшебное сообщество, смешиваться с первокровками и отравлять дикую каплю, передающуюся потомству своим порочным вкладом. Первая кровь очистится. И снова придёт время великих даров. Он нашёл способ решить проблему раз и навсегда. Всего-то и нужно: древнее зелье, которому не меньше тысячи лет, десяток редких ингредиентов и талантливый соратник, способный к внушению. Думаю, теперь его путём идёт Лукас. И если я прав, стоит ждать большой беды потому что получив неограниченный контроль над магией, на десятинах братство не остановится. Как тебе будущее, в котором магию раздают по лишь избранным, лишь арканам? Всё это безумно интересно, Артур. Но причём тут девчонка и её кровь? Для древнего зелья она не нужна. Я перепроверил расшифровку десяток раз. Высшего дара у неё нет. С внушением Она тоже не поможет. К сожалению, поможет, выдохнул Крясный. И не только с ним. Судьба так часто подталкивала меня к замочным скважинам и делала свидетельницей чужих разговоров, что вынуждена выработали шпионские навыки. Я давно перестала твердить себе, что подслушивать некультурно. Всё равно никуда с этой дистенской подлодки не деться. Но в этот раз что-то больно щёлкнуло внутри. Не хочу слушать, как из-за меня на мир обвалится конец света. Я зашвырнула чашку в раковину и размашистым шагом вылетела на порог пункта связи. Самое время вернуться в академию. Тем более я уже несколько дежурств в больничном отделении пропустила. Выдворив измотанную Мари из медпункта и уверив, что если вдруг появится пациент, мигом её разбужу, я осталась одна. В тишине. Впервые за долгое время. И Едва я настроилась на спокойный вечер, как в груди закопошилось знакомое чувство паника. Последние дни не оставляла параноидальная мысль, что за мной наблюдают. Следят, выжидая удобный момент, чтобы снова похитить, заключить в золотую клетку и вернуть лорду с наклонностями заправского маньяка. Где бы ни была, в академической спальне, в пункте связи, в больничном отделении я прямо спиной чувствовала на себе его острый холодный взгляд, видела алчущую ухмылку. Только в демоническом логове возвращалось чувство защищённости. Но не могла же я бегать к Карпову каждый раз, когда мне станет страшно. Чтобы отвлечься, а также ненароком не заснуть и исполнить роль караульного с достоинством, Я уселась читать заумную энциклопедию волшебных ядов. В свете укуса гремучника и знакомства с черным тюльпаном, книга выглядела весьма и весьма полезной. Чтиво оказалось увлекательным. Через два часа меня даже перестало подташнивать от симптомов вроде разжижения внутренностей и выпадения зубов и смертей в считанные секунды. Я захихикала. Последний симптом был самым верным. Как и захотелось подписать на форзаце. Если вы внезапно умерли, вероятно, вас отравили. Примите наши искренние соболезнования. Надо бы к стандартной аптечке в пункте связи добавить коробку с антидотами на все случаи жизни и потенциальной смерти. Дойдя до буквы Л, я стала отчаянно зевать. Там как раз яд под названием Лазарус обещал очень спокойную, мирную смерть от медленного затухания сердечного ритма. Интересно, кто придумывает имена этим жутким субстанциям и что служит вдохновением? Например, почему Лазарус назвали именно так? Из-за голубой паутинки вен или из-за способности жертвы чудесно воскресать под утро при принятом антидоте, естественно. Автор был очень нудным и педантичным, но прояснить этот момент отказался. Захлопнув жуткую энциклопедию, третий раз наступать на ядовитые грабли я не планировала. Я спрыгнула с больничной койки и вышла в коридор. Тихо. Скорая помощь никому не требуется. Ничего страшного, если я на полчаса покину пост и сбегаю к тайному пациенту. Моя смена была только завтра, но в ней очередная водная процедура нашему секретному постояльцу точно не повредит. Его кожа сохла всё быстрее, успевая потрескаться между купаниями. Но и оставлять подопечного в тазу было нельзя. Вода быстро остывала, и он начинал мёрзнуть. Заговорив жезл на тёплый поток, я наполнила ванночку и перевалила в неё икринку из коробки. Тяжёлый гадёныш И когда успел так раздаться в размерах. Сейчас наш постоялец напоминал солидный арбуз, на 5-6 килограммов. А мы до сих пор ничего о нём не выяснили. У кого пресс-сыло украло фальшивое яйцо? Куда, кому и зачем его везли контрабандисты? Насколько опасно сидящее внутри существо? Надо бы разобраться, кого нам принёс Аист потому что будет большим сюрпризом, если этот малыш питается юными девами или, к примеру, ядовит смерть в считанные секунды. Меня совсем не прильщало, да и чем его кормить, когда вылупится. Но я не представляла, откуда начать поиски. Специалистов по редким магическим тварям у нас в академии не водилось. В Эстерхазе при заповеднике имелась большая библиотека, Но сколько шансов, что крестная меня в неё отпустит? Правильный ответ ноль. Я вынырнула из подземелья с греющим чувством исполненного долга, как вдруг мои нежные уши заложило от неприятного звона. Так рассыпаются окна и зеркала, разбитые вдребезги. Сердце замерло. Неужели новое нападение? Но следом за звоном наступила зудящая тишина. Ни шага, ни скрипа. Тогда что разбилось? Сделала ставку на роскошное витражное окно в фойе или огромное зеркало в золочёной раме возле портрета Авроры Мудрой. Но я ошиблась. Звук шел из больничного отделения. Доказательством тому был Дорохов, с сошалелым видом и окровавленной рукой вывалившийся из места моего дежурства. Он уперся в меня осознанным ясным взглядом. Вовсе не мутным, не подёрнутым дымкой, как во время странных пророчеств. Бежать не пытался, просто стоял. Его правая рука была разодрана и усыпана мелкими зеркальными осколками от запястья до локтя. Кажется, прихорашиваться мне теперь будет не перед чем. Сейчас ты скажешь, что опять ни черта не помнишь. Я затолкала его обратно в больничное отделение, беспокойно оглядываясь по сторонам. Больше на шум никто не спешил. Елисею повезло. К сожалению, помню, И даже лучше, чем хотелось бы. Поморщился Дорохов, косясь на руку, напоминающую сейчас по меньшей мере ежа, а побольше дикобраза. Зачем? Растерянно глядя на пол, полусыпанные осколками, воскликнула я. Тебе что, отражение свое не понравилось? Елисей посмотрел на меня с нотками высокомерного удивления. Ладно, уговорил Вряд ли этого симпатягу хоть что-то в себе не устраивает. Не знаю зачем. Я объясню, если поможешь. Поспешно убрав с койки давиту энциклопедию, я усадила на её место Дорохова. Ещё как объяснишь, возмущённо засопела его из шкафчика с надобя первой помощи. Не расскажешь по-хорошему? У меня заживляющая мазь имеется, идеальное средство для пыток. Елисей оказался не таким измеженным аристократом, каким я его себе рисовала в голове. Сидел смирно и без жалоб терпел все мои манипуляции с осколками. Я даже на обезболивающее расщедрилась по такому случаю. Это отголоски. Вдруг прервал мои почти уважительные мысли пациент. Он же дебашир и вредитель. Сломанный дар. Высший. Я едва не ныкнула. И как он работает? Моя бабка Фелисити видела реалистичные сны о будущем и писала по ним странные сказки. У других дальних родственниц по материнской линии случались пророческие трансы, но только у женщин. Честеры имели дар к ясновидению, хотя чему я удивляюсь? Сама общалась с Лукрецией Кавендиш в девичестве Честер. Мне кажется, что с даром было всё сложнее. Честоро видели нити судьбы. Она будто приоткрывала им свои планы, а вот со мной делиться отказывается, проворчал Дорохов. У меня к ней тоже давние претензии, шмыкнула в ответ. Обычно люди управляют своими способностями, но мой случай обратный. Дар управляет мной. Парень стряхнул с лба соломенные пряди и явил мне свои прозрачные глаза во всей красе подталкивает к действиям. Так настырно, что я почти не могу сопротивляться. И знать бы ещё зачем. Видимо, разбив зеркало, я запустил какую-то цепь вероятностей. Чувствую себя орудием судьбы. Ты и поэтому столько пьёшь. Понимаешь, Анна, когда половину жизни проводишь на пассажирском сидении в собственном теле, порой очень хочется от всего отрешиться. А меня иногда тоже накрывает ощущение, что я ничего не контролирую. Призналась парню с горьким вздохом. «Ани!» — вдруг рассмеялся Елисей. А давай встречаться. Чего? У меня даже склянки из рук попадали, благо на мягкую кушетку. А почему нет? Ты точно кулаком зеркало бил, милбом? Я с подозрением осмотрела его глаза. Зрачки нормальные, фокусируются чётко на моей слегка расстегнувшейся блузке вполне здоровый интерес. Будешь моей девушкой? Стать одной из этих девиц, третьей в свите или первой, но по вторникам и четвергам. Единственный, если захочешь. Это дар тебя заставляет говорить глупости. Нет, это я сам их говорю. Ехидно ухмыльнулся парень. Ты необычная. Прости. Я ведь так и не заполнила анкету. Парень хрипло рассмеялся, и, ухватившись здоровой рукой за уголок юбки, игриво притянул меня поближе. Между прочим, я практический принц. Аристократическая бровь приподнялась в недвусмысленном намеке. Только и осталось, что закатить глаза и расхохотаться. Точно. Мне же двух обещали. Можно планировать гарем по-королевски. А конь белый. Ма, поступок героический, О спасении прекрасной дамы. Пока только ты меня спасаешь. Теперь уже смеялись мы оба, разгоняя звоном голосов в углу больничного отделения. Но тьма вернулась. Налетела, мягко говоря, незаметно. И что бы это всё значило? Разглядывая зеркальные осколки, в дверях стоял мрачный, как грозовая туча Карпов. Позади него маячили полусонная Мари и растрёпанный Эйвери. Видимо, за маленький погром расплачиваться придётся нам обоим.